человек раскается в том, что в гордыне своей уничтожил всё, что было у него самого ценного после веков обмана и лжи он наконец научится различать добро и зло правду и ложь мы воспитаем те, кто заселит землю после вас а чтобы ваша агония не затянулась мы скоро воткнём вам кинжал милосердия в самое сердце в есть сердце вашей догниевающей цивилизации этот день близится он плюнул под ноги Мельнику. сталкер ответил не сразу он оценивающе разглядывал дрожащего от ненависти старика потом скрестив руки на груди и издевательским тоном спросил и что же вы выдумали какого-то червяка И настряняли баек, так чтобы внушить вашим людоедам ненависть к технике и прогрессу. Молчите!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 смейтесь, но последними будете смеяться не вы. довольно, кляп, приказал сталкер. пока его не трогать, он нам еще может пригодиться. сопротивляющемуся и выкрикивавшему проклятия старику снова запихнули в рот тряпку. дикарь, которого на всякий случай держали за руки двое бойцов, никак не проявлял своего сочувствия. он стоял молча, его плечи были бессильно опущены,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 Артёму обказал, что на всю свою речь старик израсходовал всю жизненную энергию и волю, и теперь выплюнув наружу весь без остатка огонь ненависти и отчаяния, он впал в прострацию. Учитель! Учитель, великий червь есть! Ты обманываешь Зачем? ты говоришь неправду. Запутать врагов он есть, есть! неожиданно дрон начал глухо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 И капающие из во глаз слёзы смешались обильно с слюной. Он даже не делал попыток утереть, вцепившись руками в свой бритый череп. Конвоиры отпустили его, и он снова упал на землю, дотая и руками уши, ударяя себя по голове, расходясь все больше и больше, пока его тело не стало бесконтрольного делать дикие кульбиты, а крик не заполонил весь туннель. Бойцы попытались усмирить его, но даже пинки и удары могли только на секунду перебить и сдержать первобытный крик отчаяния, рвавшись наружу из его груди. Мельник неодобрительно посмотрел на заходящегося в припадке дикаря, потом расстегнул на бедренную кубру, выдернул оттуда стечкин, с глушителем навел его на дрона и спустил курок. Тихо стукнул глушитель, и сгибавшийся на полу телом гравенно обмякл.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 Он с трудом переставлял ноги, запинаясь со шпалы и беспомощно оглядываясь на шагающих впереди бойцов. В его ушах стоял предсмертный крик дикаря. Его отчаяние, разочарование и нежелание верить в то, что в этом страшном, угрюмом мире человек остался совсем один, передалось Саттему.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 Короткая платформа, низкий потолок, толстенные колонны из железобетона и кафельные стены вместо привычного мрамора указывали на то, что станция не должна была радовать чей-то глаз, и единственным её значением было как можно надежнее защитить те, кто ею пользовался. потускневшие от времени бронзовые буквы на стенах, вдоль которых они передвигались, складывались в непонятное слово Совмин. В другом месте было написано Дом правительства РФ. Артем точно знал, что станции не одним из этих названий в обычном метро не было, и означать это могло только одно: они уж давно вышли за его пределы. Мельник, похоже, не собирался здесь задерживаться. Спешно осмотревшись вокруг, он негромко поизвещался чем то своими бойцами, и они двинулись дальше. Артема заполнило странное чувство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 Он начинал понимать, что некоторые тайны прекрасны именно потому, что не имеют разгадки, и что есть вопросы, ответы на которые лучше никому не знать. Артем ощутил, как в щеке стало холодно, в том месте к в туннеле прошло с последу отползущий вниз слезы. Он отрицательно покачал головой, совсем как недавно делал пристрельный дикарь. Его начало знобить, то ли от промозглого сквозняка,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 чез которой он должен вслепую брести до станции Смерть от станции рождения. Искавшие веру, просто пытались найти в этом туннеле боковые ответвления, но станций было всего две. И туннель строился только для того, чтобы их связать, поэтому никаких ответвлений в нем не было и быть не могло. Когда Артем опомнился, оказалось, что надстал этот ряд на несколько десятков метров. Что заставило его прийти в себя, он понял не сразу. Потом глядевший со по стороны и прислушавшийся наконец осознал, в стене туннеля виднелась неплотно прикрытая дверь, через которую до него доносился странный нарастающий шум, чей-то глухой рокот или невольный урчанье. Его, наверное, совсем еще не было слышно, когда мимо двери проходили остальные, но теперь не заметить этот шум становилось все сложнее.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 Как завороженный, он стоял, уставившись в пустой квадрат в конце коридора и слушая, пока неожиданно рев не усилился многократно. И в проеме с другой стороны коридора мне показалось в ярком луче фонаря что-то смутное, невыра, огромный, неудержимо несущийся вперед, мимо открытого прохода дальше. Артем отпрянул, захлопнул дверь и бросился догонять отряд.